«Не приносите себя в жертву отношениям!» Один мой друг всю свою жизнь был одинок. Кажется, самые долгие отношения с женщиной продолжались у него примерно полгода. Наверное, чтобы картина была более полной, я должен добавить, что ему уже под пятьдесят. Когда я завожу с ним об этом разговор, он всегда говорит, что был бы не против найти подходящую спутницу, но это должны быть такие отношения, для которых ему не придется ничем жертвовать. Если вы дожили почти до 50, и у вас ни с кем не было серьезных отношений, то, вероятно, это сознательная стратегия. Я знаю многих, кто придерживался такой позиции на третьем или четвертом десятке. Также я знаю нескольких людей, которые пережили неприятный развод и после этого выработали такой взгляд на жизнь. Однако, если вам повезло иметь действительно крепкие отношения с партнером, вы знаете, что на самом деле все не так. Или, скорее, что люди, подобные моему другу, стараются избежать компромиссов, но не видят разницы между ними и жертвой. Так что давайте эту разницу проясним. Жертва – это когда вы что-то отдаете, не получая при этом ничего для себя, особенно когда ваш партнер не отвечает вам взаимностью. Это нездоровые отношения, и достойный партнер никогда сознательно не будет требовать такого от вас. Компромисс – Это когда вы оба поступаете с чем-то или адаптируетесь друг к другу, чтобы достичь некоего равновесного положения, которое устраивает вас обоих. Здесь очень важно, что вы лично получаете от этого больше, чем если бы вы не смогли договориться. Таким путем отношения укрепляются, и ваш партнер идет вам навстречу, так что вы оба оказываетесь в выигрыше. Сделка выгодна для вас обоих. Вы можете договориться о компромиссе в таких делах, как затраты на отпуск или же разделить между собой разные обязанности. Например, один из вас будет покупать продукты, а другой заниматься стиркой. Нормальных отношений не существует без компромиссов не только потому, что в мире нет двух людей, которые идеально подходили бы друг другу, но и потому, что сам факт вашей адаптации друг к другу укрепляет отношения. Если каждый из вас живет как хочет, то это нельзя назвать партнерскими или супружескими отношениями. Можно просто разойтись и жить отдельно, никакой разницы вы не заметите. Связь создается переплетением ваших жизней. Я не хочу сказать, что любой компромисс имеет смысл, или что любые отношения, построенные на компромиссах, сохраняются навсегда. Но никакая связь, какой бы потенциально крепкой она ни была, невозможна без компромисса. Правило 86. Настоящие отношения требуют компромиссов.